7. Даниил Ночь, улица, фонарь, аптека, безжизненный, тусклый свет. Данила знал как минимум три варианта переделки этого стихотворения, но все равно безмерно уважал оригинал. Простые, на первый взгляд, строчки ассоциировались у молодого человека с чем-то не просто гениальным, а величайшим, стоящим над всей остальной поэзией с момента сотворения мира. Иногда ему даже казалось, что простой смертный был бы не в состоянии написать настолько пронзительное и глубокое по задумке произведение. Несомненно, Блоку помогло озарение свыше. Буквы превратились в слова, а слова в строки именно в тот момент, когда поэт осознал что-то особенное, лежащее за пределами человеческого восприятия. Эта ночь обещала стать очень долгой. Спать хотелось неимоверно, причем слепаться глаза начали еще на работе. Увидев Даньку с четвертой подряд кружкой свежезаваренного кофе, Ревенькова округлила глаза и попыталась прочитать лекцию о пользе здорового образа жизни, но быстро поняла, что выбрала не самый удачный момент для нотаций. Все ее слова даже не пытались задержаться в голове Даниила, а просто пролетали мимо, как мухи, мимо фумигатора. После работы Данька пошел домой, но очень быстро понял, что из квартиры надо выбираться – Любая попытка хотя бы присесть заканчивалась тем, что сон накатывал со страшной силой, и веки сами собой начинали слепаться. Не помогали ни холодный душ, ни очередная порция крепчайшего кофе. Данька пешком дошел до гипермаркета «Глобус», радуясь про себя пронзительному осеннему ветру. От холода сон немного отступил, а включившиеся фонари кое-как разгоняли дремотный полумрак. «Наверное, это старость», — с улыбкой подумал Даниил. Раньше я бы и не расстроился перспективе не спать два дня подряд, а сейчас уже почти на последнем дыхании. Пара банок энергетика оставила во рту неприятный привкус, но не принесла желаемого облегчения. С каждым шагом веки становились все тяжелее, но Данька стиснул зубы и не сдавался. В какой-то момент глаза начали закрываться прямо на ходу, но он тут же споткнулся и едва не растянулся носом на асфальте. От неожиданности Даниил расхохотался во все горло и вместе со смехом из тела уходили напряжение и сонливость. «Эй, уважаемый!» Прохожих на площади перед гипермаркетом не наблюдалось, а вот полиция всегда на посту. Притормозивший УАЗ «Патриот» характерной расцветки осветился бело-голубым сиянием мигалки, а из окна на Даниила настороженно смотрели две пары глаз. «Все в порядке?» «Ребята, все прекрасно!» Продолжал улыбаться юноша, отходя от приступа хохота. «Просто анекдот вспомнил!» «Анекдот?» Недоверчиво протянул патрульный, не сидевший на пассажирском сидении. Недоверчиво оглянулся на напарника, а затем все-таки открыл дверцу и вылез на улицу. «Может быть, тогда и документы предъявим?» Даниил пожал плечами, а затем полез в карман за удостоверением военнослужащего. Ожидавший увидеть паспорт, полицейский недоверчиво хмыкнул, а затем сноровисто пролистал страницы. «Извините, товарищ майор!» Решился в конце концов патрульный сделать замечание. «Ночь? Центр города, а вы хохочете, словно пьяный или вообще наркоман какой-то. Подозрительно?» «Старшина, извини», — через силу растянул губы в улыбке Даниил. «Говорю же, анекдот вспомнил». Патрульный ему явно не поверил, но и причин задерживать просто смеющегося человека никак не находилось. Полиция не очень любила связываться с военными. Арестовывать их нельзя, надо возиться с бумажками и передавать в военную прокуратуру. Короче, никакого навару, сплошные неприятности. Даниил проводил взглядом патрульный джип и поежился. Все-таки не июнь месяц, да и куртку он надел тонкую, явно не по погоде. Происшествие помогло взбодриться, хотя время продолжало тянуться безумно медленно. До утра оставалось еще несколько долгих, бесконечно долгих часов. Несколько раз звонила Санька, но желания разговаривать с ней не было абсолютно – Он знал, что не сумеет удержаться и обязательно расскажет сестре, что произошло ночью, и крупно сомневался, что реакция окажется положительной. Во-первых, девушка терпеть не могла, когда кто-то пытается решить ее проблемы. А во-вторых, факт столкновения с богиней заставит Саньку суетиться и поднимать волну, которой парню абсолютно не хотелось. Предугадать, что именно она будет делать, тоже несложно. Конечно же, побежит к бабуле. Санькина вера в то, что воспитавшая их ведьма способна решить практически любую проблему, была незыблемой, и поколебать ее не могли никакие происшествия. Даниил же впутывать в происходящее бабулю не хотел, причем, покопавшись в своих чувствах и ощущениях, быстро понял почему. Ему было стыдно признавать, что бабушка в очередной раз оказалась права. Она много раз предупреждала, что хождение по снам обязательно закончится плохо, и вот сейчас жизнь подкинула наглядное подтверждение. А может быть это не жизнь, а богиня Макош, что придет нити человеческих судеб? В детстве Даня часто слышала легенду, что каждый неправильный поступок завязывается узелком на этой нитке и грозит ее разорвать совсем. Почему-то мысль о богине отозвалась где-то внутри неприятным ощущением. В детстве рассказы бабули о старых богах казались всего лишь сказками, но потом, повзрослее, Даниил постарался как можно дальше отдалиться от стороны бытия. Отчасти потому, что не до конца понимал ее, отчасти потому, что ее не понимали окружающие. Но сейчас забытое прошлое накрывало парня с головой, и он никак не мог разобраться, что именно нужно делать. Ему хотелось поговорить, но не с Санькой или бабушкой, а с кем-то другим. «Кем-то», — фыркнул про себя Даниила. Нет уж, в эту ночь он мечтал о беседе с совершенно конкретным человеком, хотя и сомневался, что это желание взаимно. Два часа ночи – самое время сходить в аптеку. Круглосуточная на углу Леонова и Блюхера была не самой ближней к Данькиной квартире, но именно ради Насти парень стал здесь достаточно частым гостем. Девушка лет тридцати с русыми волосами до плеч всегда улыбалась Даниилу как-то особенно – По крайней мере, юноша верил, что никому другому она так и не собирается улыбаться. Данька не любил громких слов, поэтому никогда не задумывался, что такое любовь и насколько сильна его симпатия к девушке. Он просто признался самому себе, что, увидев Настю, жизнь разделилась на до и после. После. После того, как он впервые увидел Настю, в его существовании появился смысл. Он увидел ее за прилавком два месяца назад и оказался настолько поражен ее красотой, что даже забыл, зачем пришел в аптеку. Именно тогда Настя и улыбнулась ему в первый раз. «Если вы забыли, как называется лекарство», — услышал Даниил чарующий голос, «то, может быть, расскажите, что у вас болит?» К моменту окончания фразы болеть перестало все, хотя буквально минуту назад он сморкался в огромный носовой платок и мечтал о леденцах для ссаднищего горла. Жаль только, что чарующий эффект лишил его смелости, и позвать на свидание девушку он так и не решился. Даня пробормотал в ответ какую-то нелепицу и благополучно смылся из аптеки на свежий воздух, чтобы продышаться и понять, что прекрасный ангел в халате провизора ему не почудился. В тот вечер Даня ходил кругами вокруг аптеки, уговаривая себя набраться смелости и все-таки познакомиться с девушкой поближе, но в результате только окончательно простыл и свалился с жесточайшим гриппом. Санька по этому поводу долго удивлялась, как правило, все болезни обходили их стороной, а тут и температура в 39 градусов, и озноб, и кашель с соплями. Данька мечтал, что однажды дверь отворится, и на пороге возникнет Анастасия со своей чудодейственной улыбкой. Где-то внутри парня сидело глубокое убеждение, что простое появление девушки вылечит его не хуже самых сильнодействующих препаратов. Однако мечты оставались мечтами, а от гриппа его избавила бабушкина настойка. Санька не применула пожаловаться на непутевость брата, поэтому пришлось пить переданный старухой горький отвар неизвестного происхождения. Отъедка пахнущего напитка воняла болотом и крысами, но деваться было некуда. Правды ради болезни отступила чуть ли не после первого глотка, но это не значило, что надо отказываться от своей мечты. данил зачистил на заветный перекресток покупая пластыри, постилки от кашля, витамины и прочую ненужную дребедень, которая, если не отправлялась в ближайшую мусорку, то как минимум оседала бесполезным хламом на подоконнике. Зато постепенно парень выяснил, что Насте 26 лет, она живет с мамой в Королеве, а работает в основном по ночам, потому что днем учится в аспирантуре. Теперь Данькины хвори начали просыпаться исключительно после полуночи, но дело двигалось медленно и до приглашения на свидание пока не дошло. Сегодня данил решил, что ждать больше нельзя. Жизнь неожиданно сделала очень крутой поворот, поэтому неизвестно, наступит ли завтра. Надо поговорить с Настей и окончательно расставить все точки над и в этой истории, похожей на дамские романы XIX века. В конце концов, если его и пошлю, то не дальше, чем обычно. «Молодой человек», — оторвал Данилу от размышлений, недовольный и немного визгливый голос из окошечка. «Что вы хотели?» «Здравствуйте», — Торопливо отозвался юноша, до этого уже несколько раз безрезультатно пытавшийся вызвать дежурного аптекаря. «Анальгин, две упаковки. Нет, лучше три». «Все?» Недовольство в голосе прибавилось. «Оплата картой? Прикладывайте». Окошко захлопнулось, приглушая шум шагов ночного провизора. Эту аптекаршу Данила раньше не видел. Обычно по ночам работали либо Настя, либо ее сменщица Татьяна Григорьевна. Татьяна Григорьевна наверняка страдала старческой бессонницей, поэтому легко переносила необходимость бодрствования. Иногда в теплые ночи она вообще дежурила не внутри аптеки, а на стульчике возле открытого окошка входной двери. Несколько раз Данила замечал в руках у женщины пяльцы, но традиционным занятием женщины было вязание. Как-то юноша даже набрался смелости пошутить, что, возможно, аптекарша создает изделия под заказ, и он не отказался бы от новой шапки. Это был единственный раз, когда он увидел женщину хохочущей, причем настолько искренне, что можно было только позавидовать. «Какие заказы!» — кое-как отсмеявшись, объяснила свое занятие Татьяна Григорьевна. «У меня три внука подрастают, а мне вот удовольствие им варежки, да, шарфы вязать. Может, когда и вспомнят бабушку добрым словом». Татьяна Григорьевна в классификации «Данилы» проходила по категории «Нормальная добрая тетка». К делу аптекарша относилась принципиально и ни разу не продала юноше рецептурные препараты без соответствующей бумажки, но зато всегда советовала какие-либо аналоги. Впрочем, в некоторых видах лекарственных средств Данила и сам уже разбирался не хуже иного провизора, особенно в том, что касалось более утоляющего и снотворного. «Ваш анальгин, молодой человек!» Снова растворилось окошечко. «Что-то еще?» Извините, Даня набрался храбрости и даже сделал маленький шажок ближе к входу. «А здесь сегодня девушка должна была работать. Настя, где она?» «На больничном». Теплоты в голосе провизорши не добавилось. Вместо него там бушевала нетерпение какая-то истеричность. простыла наверное. У вас все, молодой человек?» «Да, извините», — отступил Даниил и тихо про себя выругался. «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Или не Бога, а богиню. Впрочем, сейчас это не очень принципиально». Никогда не думал, что работники аптеки тоже болеют. Усмешка получилась горькой, а шутка плоской. Даниилу очень хотелось кому-нибудь выговориться. Но у судьбы были свои планы. Понятное дело, что Насте он не смог бы рассказать и половины от происходящего, но все равно. Ему казалось, что так было бы гораздо лучше, чем одиноко ходить по улицам ночного города. Даниил чувствовал, что безумно устал держать в себе эту тайну. С одной стороны... Осознание какой-то избранности, самого факта, что ты не такой, как все, помогало преодолевать любые трудности и препятствия, так часто возникающие на пути мальчика и подростка. А с другой? 30 лет. Друзей нет, любимую не нашел, а из семьи лишь Санька да старая бабка. Самое интересное, что первый раз Данька оказался в чужом сне абсолютно случайно. Причем, что характерно, не чьем-то еще, а именно в бабкином. Накануне днем он залез в буфет и незаметно для себя съел все шоколадные конфеты, закупленные женщиной, к празднику щедреца. Даниил отчетливо помнил, как всю неделю до этого ходил за бабулей и клянчил хотя бы одну штучку, а заодно удивлялся, почему она называет Новый год абсолютно непроизносимым словом. — Научись терпеть и ждать, охламон! — грозила ему бабка длинным старческим пальцем. — Во взрослой жизни это умение тебе ой как пригодится! Щедрец придет! «Тогда и сладкого поешь. Вон, Санька, наверное, тоже хочет, но не конючит же!» Саньке в тот момент едва исполнилось два года, и она вообще не признавала другой еды, кроме молока и овсяного печенья, но старуху подобные мелочи не смущали. «Бабуля, ну так Новый год же!» — продолжал выпрашивать шоколадное лакомство Данька, но этот аргумент и вовсе оказался провальным. «Тьфу на тебя, малохольный! выругалась бабка. Ну, придумывали всякой ереси, истоки свои хоронить пытаетесь. Боги ушли, но земля помнит все ваши глупости и непременно напомнит их, кому следует. Время придет. Если бы эту картину увидел кто-то посторонний, то наверняка испугался за мальчика, перед которым потрясала сжатыми кулаками абсолютно седая старуха с безумно горящими глазами. Однако сам Даниил даже не собирался пугаться. Он точно знал, что бабушка не желает ему зла и никогда не причинит боли. По крайней мере, просто так. Потомственная ведьма Мария Васильевна разменяла на этом свете не одну сотню лет, но вряд ли любила сейчас кого-то больше, чем Саньку и Даньку. «Нет такого праздника, Новый год, и никогда не было...» Выплеснув злобу, уже гораздо более спокойным тоном продолжала получать Даньку ведьма. «Всю жизнь честные люди праздновали щедрец. В этот день соседи ходили друг к другу, дарили угощения и сами собирали подарки. Щедрый вечер. Так говорили, входя в чужой дом или встречая на улице знакомых. Люди славили щедрых хозяев и ругали жадных. Понимаешь, Данька? В празднике смысл был, а Новый год во что? Тьфу. А, ага. кивал Данька, не понимая, почему нет смысла в смене одного года другим. Баба, дай конфетку. Ну, одну, пожалуйста. Но сердце бабули не растаяло. Тогда Данька улучил момент и, пододвинув табурет, забрался в буфет самостоятельно. Разноцветные обертки поразили его воображение, и он с трепетом развернул первую конфету. Сладкое перепадало детям нечасто. Мария Васильевна была женщиной самых строгих принципов и на отрез отказывалась брать деньги за свои услуги, но с благодарностью принимала молоко, яйца и прочие продукты питания. Пенсию женщины перестали платить, наверное, еще при Иване Грозном, так что если в старой избе и водилась какая-то наличность, то ее с трудом хватало на детские вещи с рынка. Так что и конфет в кульке было буквально с пару десятков. В первые минуты Даня обалдел от ощущения нереальной сладости и впал в какое-то состояние прострации. Очнулся он только тогда, когда понял, что сжимает в руке последнюю конфету. Пару минут мальчик терзался в сомнениях. «Как будет поступить правильнее «Положить на место или все-таки доесть до конца?» Но потом поступил еще более нелогично. Даня отдал эту конфету сестре. Девочка пока не разговаривала, но по довольному мурлыканию и так было понятно, что ей понравилось. Даниил сложил обертки в пакет, положил его на видное место и, отодвинув от буфета табурет, залез на него сам в ожидании наказания. Оно виделось неизбежным, но мальчик понимал, что все равно не смог бы остановиться. Шоколад, попав в рот, напрочь отключил мозг и рецепторы осторожности в том числе. Бабка вернулась достаточно поздно, но, к удивлению Даниила, дальше все пошло не по плану. Ни наказания, ни ругательств. Только горький вздох и еще более горькое восклицание. «Эх ты!» — протянула Мария Васильевна. И мальчику стало стыдно. Так стыдно, как не было еще никогда в жизни. Он бросился к бабушке, начал обнимать ее за ноги, просить прощения... Но женщина хранила молчание и никак не реагировала на его извинения. Так они и легли спать. Молчащая бабка и весь в раздерганных чувствах Даниил. А провалившись в сон, он снова начал извиняться за свое поведение. Он шел по улице, а бабушка шла впереди. Вот он догнал ее, обнял, начал что-то говорить, а она ему отвечала, и тут... И вот тут оказалось, что не все так просто. «Проснись, Даниил! Открой глаза!» С удивлением мальчик понял, что бабушка рядом, на часах ночь, а сам он не посреди улицы, а в одних трусах, в кровати, под одеялом. Именно тогда, впервые в жизни, Даня увидел страх в глазах своей воспитанницы. Ему всегда казалось, что эта женщина создана из железа, но тогда ночью он видел дикий ужас в ее глазах. — Никогда! Слышишь меня, Даня? Никогда и никому не говори про свое умение! — шептала бабка, крепко прижимая его к себе. Ты вырастешь и проживешь долгую жизнь, я обещаю тебе, но ты никогда не должен ходить в чужие сны. Он тогда мало что понял из сказанного, но старая ведьма наотрез отказалась делиться подробностями. О развитии способностей дело не шло и вовсе. Если с Санькой Мария Васильевна делилась знаниями о природе оборотней и как лучше использовать способности, то Даниилу в этом плане доставались лишь рассказы о том, как быстро он умрет в случае нарушения запрета. Первое время Даниил все равно попадал в чужие сны, но, осознав это, немедленно просыпался, сбегая в реальность, а потом долго прятал взгляд от бабули, полагая, что она все поймет и в очередной раз будет ругаться. Самое главное, Мария Васильевна так и не объяснила внуку, чем же именно так плохо быть ходящим по снам. Все, что он понял из ее рассказов, так это лишь то, что люди с его способностями долго не живут. Почему? Кто то решил? Неизвестно. Когда Даньке исполнилось 16, он сумел добраться до «Черной книги» Марии Васильевны, но там о его странных способностях вообще не было ни строчки. «Какого ляда я полез в сон к этому Иванову?» — постоянно думал Даниил, идя по улицам Ночного Королева. Впрочем, с каждой минутой идти становилось все тяжелее, а спать хотелось все сильнее. Огни бензоколонки сквозь полузакрытые глаза показались ему спасительными маяками. Кофе — «Крепкий кофе в вперемешку с энергетиками, и я смогу продержаться, обязательно смогу». Взяв банку из холодильника, Даниил выхлебал половину банки сразу, даже не закрывая дверцу. Затем взял еще две банки и под удивленными взглядами девушек, работающих на заправке, подошел к кассе. «А можно мне вот это все и два черных кофе? Если можно, то в один большой стакан». «Можно», — протянула девушка, глядя на Даниила с откровенным подозрением. «Минуту подождите, пожалуйста». «Минута — это 60 секунд», — успокаивающе подумалось Даниилу. «Надо просто досчитать до 60 и выпить кофе. Так я не сплю с 6 утра вчерашнего дня, сейчас 2 часа ночи, получается 36 плюс 7 или 8...» Журчание колокольчиков заставило встрепенуться, а затем немедленно застонать от досады. «Спортзал», в котором он занимался каратэ, «Его же снесли семь лет назад!» И зубастые твари вновь начинают вокруг пугающий танец.